и координации действий по их осуществлению. В октябре того же года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области радиовещания и телевидения. Телевидение ГДР начало свои передачи 31 января 1956 года. Было положено начало сотрудничеству Академии наук Совместные исследования охватывали прежде всего области естественных наук. Укреплению отношений между обеими странами способствовал целый ряд заключенных тогда договоров о дружбе между университетами и другими высшими учебными заведениями СССР и ГДР. Внутри политическое положение в республике становилось все более стабильным. Этому способствовало фактическое превращение ГДР в гигантскую строительную площадку. Сооружались крупные электростанции и металлургические комбинаты, химические предприятия и машиностроительные заводы. В 1960 году по всей республике было завершено кооперирование сельского хозяйства. Оправдал себя курс на создание производственных кооперативов, ремесленников, Доля их продукции в ремесленном производстве поднялась с полутора процентов в 1957 году до 21% в 1959 году и в 1962 году достигла 36,2%. Была разработана форма государственного участия в деятельности частных предприятий, которая облегчила воздействие государства на частный сектор, поскольку полугосударственные предприятия непосредственно включались в систему социалистического государственного планирования. В воловой промышленной продукции частных и полугосударственных предприятий доля последних составила в 1960 году примерно одну треть. За период с 1958 по 1960 год Промышленное производство в ГДР возросло на 21,2%. Значительно повысился жизненный уровень населения. Легковые автомобили, мотоциклы, телевизоры, радиоприемники, холодильники и стиральные машины поступали в продажу в гораздо больших, чем прежде, количествах. Улучшилось их качество, так же, как и качество текстильных изделий, обуви, и многих продовольственных товаров. Словом, несмотря на отдельные неудачи и ошибки, в целом успешно притворялась в жизнь основная экономическая задача – вести народное хозяйство так, чтобы во всех областях доказать преимущество социалистического общественного строя над капиталистической системой. Находясь в 50-х годах на партийной государственной работе в Белоруссии, Я, как и все советские люди, следил за развитием событий на немецкой земле, которые волновали многих и прежде всего тех, кто проделал долгий и нелегкий путь по дорогам Великой Отечественной войны и закончил ее в Берлине. Мы, работавшие на самых западных рубежах нашей страны, в районах разрушенных и опустошенных гитлеровцами, особенно внимательно присматривались ко всему, что происходило в обоих германских государствах. Мы от души радовались успехам наших немецких друзей в ГДР, огорчались их неудачами, с тревогой наблюдали за политической ситуацией ФРГ. После перехода на дипломатическую работу и годичного пребывания в Китае, я был направлен в 1957 году послом в Польшу и обстановкой на немецкой земле мне пришлось уже основательно интересоваться по долгу службы, тем более, что она все время осложнялась из-за политики западных держав. Нельзя было не учитывать и того, что германские дела, в частности вопрос о западном Берлине, занимали одно из центральных мест в европейской политике СССР и братских социалистических стран. Одним из факторов – отрицательно влиявших тогда на общее поступательное развитие ГДР, была утечка квалифицированных кадров. Занимаясь вербовкой специалистов, организацией поощрением их побега из ГДР